Глава девятнадцатая Движение на бульваре внешнего кольца полностью застопорилось. Артерия была забита тысячами крошечных тромбов. Они угрожали Парижу инфарктом каждый день в одни и те же часы, расползались по венам, заполняли легкие, лишали мозг кислорода и от этого сходили с ума водители, становясь тупыми и бешеными. Визит к Катрин де Кенг помог подтвердить не только тот факт, что Кевин Бланше — чокнутый извращенец, но и что встреча с хозяином состоялась после его выписки из психиатрической больницы в 2012 году. Значит, надо было хорошенько изучить последние два года его жизни. Людивину потрясли шрамы на лбу Лилит. Девочка, которая очень надеялась на операцию, но при этом смирилась, привыкла прятать увечья, тем более страдала. Они с Синьоном проговорили около часа, затем Людивина погрузилась в чтение писем на своем айфоне. Одно вызвало особый интерес. Это было автоматическое извещение о том, что по интернету ей отправлен ответ на запрос информации из САС. Поскольку ответили ей слишком уж быстро, Людивина подумала, что результат отрицательный или у нее запрашивают подробности, предоставить которые не получится. Со смартфона доступа в интернет не было, так что она нашла прямой номер одного из сотрудников САС в Нантере. И через него вышла на аналитика, который занимался ее запросом. «Да-да», — сказал он, — «я уже отослал вам отчет». «У меня сейчас нет доступа. Не могли бы вы вкратце рассказать, что в письме?» «В запросе мало конкретики». «Мне именно так показалось, когда я его прочитал. Однако в архивах нашлись два дела, которые могут вас заинтересовать. Два подозрительно похожих случая – мужчина и женщина. На лицах гримаса страха, у обоих сердечный приступ. В домах нет следов взлома, двери заперты, ничего не пропало, признаки насилия или борьбы тоже отсутствуют. Но лица искажены ужасом». «В обоих делах фигурируют слова «смерть от страха». И еще все три случая, включая ваш, произошли один за другим. Эти двое умерли в марте и апреле». Людивина не верила своим ушам. Она вцепилась в руку Синьона на руле и крепко ее сжала. «Есть какие-то версии?» «Понятия не имею. Я вам отправил все, что есть по отделам, которые занимаются этими делами». «Обращаться в судебные архивы не нужно. Это текущие расследования. Коллеги дадут вам информацию напрямую». «Замечательно. Спасибо. Рад помочь». «Последняя просьба, и я от вас отстану. Не могли бы вы продиктовать имена и телефоны людей, которые ведут эти дела?» Через минуту Людивина уже звонила первому из них, следователю из Версальского отдела судебной полиции, с которым не была знакома лично. попала на автоответчик и набрала второй номер, принадлежавший криминальной бригаде с набережной Арфевр. «На этот раз повезло», — ответил лейтенант Корсо. Людивина представилась и объявила ситуацию. «Я понял, о каком деле вы говорите», — отозвался он. «Расследование продвигается?» «Нет». «В смысле?» «Ни вскрытие, ни токсикологический анализ, ни экспертиза ничего не выявили». Мы склоняемся к выводу, что это естественная смерть. И судмедэксперт тоже. Корса выдохнул в трубку, попросил Людивину подождать и через две минуты отыскал нужное досье. «Так, посмотрим», — пробормотал он. «Да, точно. Судмедэксперт пришел к заключению о внезапной остановке сердца». «Сколько лет было жертве?» «Минутку». «Пятьдесят один год, бедолага». были проблемы с сердцем? Какие-то заболевания? «Да вроде нет, просто не повезло. Это его первый инфаркт». «Бывает, бывает». «Можно спросить, почему на место приехала уголовная полиция? Вас же не вызывают при каждом инфаркте?» «Из-за криков. Соседи слышали, как этот человек кричал среди ночи, прямо орал от ужаса. И всем потом снились кошмары». Я говорил с некоторыми из них. Прямо скажем, они были не на шутку напуганы. Не знаю, как уж он там надрывался, но, вероятно, это было ужасно, потому что жильцы получили психологические травмы. «От криков?» «Получается так. Говорю же, все признались, что им после той ночи снились ужасы». «А они никого не видели?» «Нет. Сосед по лестничной клетке взялся было звонить в полицию, но крики сразу прекратились». Утром он все равно попросил консьержку открыть квартиру, и они нашли тело. Бедняга сидел в кресле с жутким видом, лицо было перекошено от страха. Мы поэтому и приехали, случай показался странным. Здоровый мужик верещит, как напуганный мальчишка, и вдруг умирает. Но мы ничего не нашли. Ни отпечатков, ни свидетелей, ни врагов, ни угроз? «Ничегошеньки! А почему вы заинтересовались этим делом? Может, меня чем-то порадуете?» «У меня такой же труп». «Слушайте, если жандармский отдел теперь занимается сердечными приступами, я с удовольствием передам вам досье. Наслаждайтесь». «Очень любезно с вашей стороны». «Погодите, а это не ваши парни накрыли целое поселение убийц года два назад?» «Полтора. Это было полтора года назад. Да, наши». «Передайте им мои поздравления. Мы это бурно обсуждали тогда. Волшебная история». «Не думаю, что слово «волшебное» тут подходит». Ну передам», — без тени улыбки сказала Людивина, у которой вдруг быстрее забилось сердце. «Хорошо, а я передам нашего инфарктника. Развлекайтесь и держите нас в курсе, если мы что-то упустили». Не успела Людивина отключиться, как Синьон спросил. «Ну что?» «Все три дела связаны, я уверена. От страха не умирают. В норме такое невозможно, но три похожие смерти за два месяца — очень подозрительно». «Что?» «Невозможно? Значит, невозможно, Лулу. Зачем выдумывать связь, которой нет?» Три жертвы с лицами, перекошенными от страха. Нет, пардон, от ужаса. Все трое сидели дома с запертой дверью. К одному из них привел ГФЛ, заявив, что его до смерти перепугал дьявол. И знаешь еще что? Соседям мужчины, умершего в Париже, после этого снились немыслимые кошмары. Всем жильцам дома. Тебе не кажется это странным?» «Предлагаешь объявить в розыск парня с рогами и раздвоенными копытами?» — усмехнулся здоровяк. «Я не шучу, Синьон». «Окей, тогда объясни поподробнее». «Пока не могу, но связь точно есть». «Говоришь, одна из жертв кричала?» «Да, орала от ужаса». «Представь, ты просыпаешься среди ночи от панических воплей соседа. Конечно, тебе потом будут сниться кошмары». Людивина скептически поморщилась. Не всем же соседям будут сниться, и не до такой степени они перепугаются, чтобы утром опер из криминальной бригады решил, что у них психологическая травма. Айфон еще не остыл, а Людивина уже принялась звонить Магали. «Мак, я насчет дела Жозе Алиса. Можешь попросить Лимана провести вскрытие?» «А тебе очень надо. Не хочу опять выслушивать его дурацкие шуточки. Тогда отправь к нему Бена». «Лиман классный, пусть внимательно исследует сердце и скажет, от чего умер Салис. А если это был инфаркт, пусть объяснит причину». «Лоло, я, конечно, не судмедэксперт, но думаю, никто не объяснит, почему у людей вдруг отказывает сердце. Лиман просто напишет это на своем дурацком жаргоне, вот и все. Но все-таки попроси его быть повнимательнее и скажи, что это очень важно. Если найдет хоть малейшую странность, даже какую-нибудь фигню, пусть внесет это в отчет и объяснит нам». Отчет нужен предельно подробный, пусть исследует каждый квадратный сантиметр внутри и снаружи. Ладно, займусь, но десять раз повторю ему, что это исключительно твоя инициатива. Он тебя сожрет с потрохами. Не надейся! Лиман любит, когда ему дают повозиться с трупом. Он меня расцелует. Когда люди Вина с Синьоном добрались до жандармских казарм, уже наступил вечер. Большинство кабинетов опустели, остались только сотрудники, работавшие над срочными делами. По дороге к лестнице Людивина завернула во владение бригады по борьбе с наркотиками. Ив как раз заканчивал телефонный разговор. «Есть что-нибудь новое по банде, устроившей «Гоу-фаст»,» — спросила она, когда жандарм положил трубку. «Нет, они все сейчас в изоляторе «Санте», ими занимается судебный следователь, а мы с лильским отделом расследований разбираемся, как они меняют товар на деньги. Жозеф указал тайник — это мусорный бак». И ребята из отдела расследований все обшарили в поисках свидетелей, но никого не нашли. Сейчас они просматривают записи камер. Есть надежда, что камера банкомата через дорогу сняла участников сделки в тот вечер. «Только пусть сами ничего не делают. Сначала нас спросят, ладно?» «Свежеватель — наша добыча». «Не бойся. Мы с ними лучшие друзья. Если они что-то узнают, ты будешь в курсе через час». «Супер. Спасибо, Ив». В своем кабинете Людивина с восхищением оценила масштабы работы, проделанной Гильемом. Он внес всю доступную информацию в аналист «Нотебук», проверил на совпадение с прошлыми делами и не нашел таковых. Он заполнил для досье все документы по выездам и осмотрам мест происшествия и даже успел покопаться в прошлом Кевина Бланше – Связался с несколькими психиатрическими больницами, где тот лечился, а заодно проел плешь прокурору Муруа, добывая ордера для ускорения процесса. Однако насчет врачебной тайны прокурор был настроен пессимистично. Пока дело официально не принято к производству, врачи ничего толком не расскажут о своих пациентах. так что Гильем довольствовался датами госпитализаций и выписок Бланше, а также списками медперсонала за неимением доступа к данным о посетителях и медикаментах. Кроме того, он попробовал раздобыть имена заключенных, с которыми Бланше мог пересекаться в тюрьме до того, как его отправили в дурдом. Но все это потребовало уйму времени, а в пятницу вечером всегда сложнее поймать нужного собеседника и получить информацию, пока внезапно не грянул уикенд». Около семи вечера Синьону позвонили. Он выслушал короткое сообщение, вскочил и принялся натягивать толстовку, сделав Гильему знак «Тоже одеваться». «Лулу, -лу, у нас срочный выезд». «Что случилось?» «Идем, по дороге расскажу». Лицо его оставалось невозмутимым. Людивина не могла догадаться, о чем речь. Случилось что-то серьезное или просто в их расследовании наметился новый поворот». но на всякий случай выхватила из ящика свой зигзаур и сунула его в кобуру, прежде чем надеть куртку. Синьон и Гильем уже были в коридоре и стремительно шагали к лестнице.